Роджер железный Очень хороший год. «Привет», — сказал он. Она взглянула на него. Это был тридцатилетний улыбающийся мужчина с волосами песочного цвета, немного грубовато скроенный, но весьма ухоженный и прекрасно одетый. «Прошу прощения», — ответила она. «Разве мы знакомы?» Он покачал головой. «Увы, нет. Меня зовут Брэдли, то есть Брэд Дент». «Очень приятно. Что я могу сделать для вас, мистер Дент? Видите ли, я влюбился в вас. Конечно, в этом деле необходима определённая взаимность. Найдётся у вас свободное время?» «Вы серьёзно?» «Да». Она опустила глаза на прилавок и заметила, что пальцы нервно барабанят по стеклу. Успокоив их, она вновь подняла глаза и улыбнулась. «Мы закрываемся через двадцать минут», — сказала она неожиданно для себя. «Я могу выйти через полчаса». «А вы хотите этого?» Она еще раз улыбнулась и кивнула. «Меня зовут Марсия». «Очень рад». Вечером они обедали в ресторане, который она никогда бы не выбрала для свидания. При свете свечей она изучала своего нового знакомого. Его руки были по-женски изящными. Акцент выдавал в нём жителя Центральной Америки. «Вы показались мне чем-то знакомым, когда вошли в магазин», — наконец сказала она. «Где-то я видела вас прежде. Мне кажется, вы проходили мимо моего прилавка по нескольку раз в день». «Возможно», — согласился он, поглаживая бокал с шампанским. «Чем вы занимаетесь, Брэд?» «Ничем». Она рассмеялась. Звучит не очень-то интригующе. «Я хотел сказать, что позволил себе удовольствие не работать в этом году», — объяснил он. «Почему?» «Я достаточно богат, и к тому же это очень хороший год». «Что же в нём особенного?» Он откинулся назад, переплёл пальцы и посмотрел сквозь них на Марсию. «Например то, что сейчас нигде не идёт война», — сказал он после паузы. «Нет гражданских волнений, экономика, на удивление, стабильна». «Погода чудесная!» Он поднял бокал и сделал маленький глоток. «Вино превосходно, как раз на мой вкус. Идут все мои любимые пьесы и кинофильмы. Наука творит чудеса, особенно в медицине и космосе. Вышло в свет множество хороших книг. Есть масса интересных мест, куда можно поехать. Этого хватит на всю жизнь!» Он потянулся и коснулся её рукой. «И я влюбился», — тихо закончил он. Она покраснела. «Вы мало знаете меня. Я могу смело смотреть в будущее, в этом году, не говоря уж о том, что хочу лучше узнать вас». «Вы очень странный человек», — сказала она. «Но вы же захотели вновь увидеть меня». «Если это произойдет, и в самом деле будет очень милым», — сказала она и пожала его руку. Она встречалась с Брэдом ежедневно после окончания работы. Они весело проводили время, обошли все местные рестораны, совершили несколько небольших путешествий. В конце года Марсия поняла, что влюбилась. «Бред», — сказала она, прижавшись к нему. «Этой весной все казалось больше похожим на игру». «А теперь?» «Теперь все иначе». «Я рад». На Новый год они пошли пообедать в небольшой китайский ресторан. Она склонилась над цыплёнком, фаршированным рисом, и тихо сказала. «Этот человек. За угловым столиком. Направо». «Да». «Он очень похож на тебя». Брэд взглянул в указанном направлении и кивнул. «Верно?» «Вообще-то, пока я не очень хорошо тебя знаю, Брэд». «Но мы знаем друг друга всё же лучше, чем прежде». «Согласна. Но, Брэд, этот человек выходит из зала». Брэд проводил взглядом высокого мужчину с волосами песочного цвета. «Он очень похож на тебя. Очень!» «Вроде бы». «Странно. Я даже не знаю, откуда ты берёшь деньги». «Моя семья располагает немалыми средствами», — объяснил он. Марсия кивнула. «Ясно. Ещё один. Он только что вошёл. Ты видишь?» а, «Он действительно похож на меня». Она озадаченно покачала головой. «Неужели у тебя никогда не было работы?» «Почему же? Я учёный и имел контракт с крупной фирмой, но я вряд ли смогу получить Нобелевскую премию». Она положила себе на тарелку немного тушёной свинины, затем вновь посмотрела в зал и застыла. «Брэд, это больше, чем простая случайность. Здесь другие ты...» «Да?» — усмехнулся он, потягивая шампанское. «Я всегда ужинаю здесь в канун Нового года». Побледнев, она положила вилку на стол. «Ты биолог, не так ли? И ты клонировал сам себя. О боже, может быть, ты даже не оригинал?» Он усмехнулся. «Нет, я физик и не занимаюсь клонированием. Это был очень хороший год, согласись». Марсия улыбнулась и кивнула. «Конечно», — сказала она. «Ты говорил, что всегда ужинаешь здесь в канун Нового года». «Да», В канун одного и того же Нового года. Ты... ты путешествуешь во времени? Да. Но... но почему? Это был такой хороший год, что я решил вновь прожить его. А затем еще раз и еще. Похоже, мне не надоест это до конца жизни. Еще одна пара вошла в ресторан. Марси обернулась. «Это мы!» — сказала она дрожащим голосом. Они куда старше, но это мы. Так же мы. Именно здесь я впервые увидел тебя и себя. Мы выглядели такими счастливыми. После этого я разыскал тебя в городе. Но почему мы никогда и нигде не встречались с ними? Я веду дневник. Каждый раз мы ходим в разные места. За этим я тщательно слежу. Исключение составляет только этот. Предновогодний день. Марсия закусила губу. Зачем? «Зачем тебе это нужно? Ходить по замкнутому кругу, проживать одни и те же дни снова и снова?» «Это был очень хороший год», — сказал он. «Но что произойдет с нами позже?» Он пожал плечами. «Не спрашивай меня, я просто не знаю. И знать не хочу». Он повернулся и помахал приветственно рукой пожилой паре. Заметно постаревшие Бретт и Марсия переглянулись и улыбнулись им в ответ». «Возможно, они подойдут к нам», — сказал он. «Мы угостим их шампанским и постараемся ни о чем не расспрашивать». «Погляди, милая, развита Марсия, не прекрасно?» «Роджер Желязный. Очень хороший год».